Глава восьмая Благодарю за то, что есть Дай Бог, чтобы все было хорошо Спаси и сохрани Шепчут мои губы и зацикливаются Спаси и сохрани, спаси Контужены Молись про себя я вздрагиваю открываю глаза рассветные лучи солнца заталкивают ошметки ночного мрака под кровать раненый боец в больничной пижаме опирается одной рукой на костыль в другой мнет сигарету приходит понимание я в больнице страшный взрыв в прошлом я спасен и сохранен только я все мои товарищи Погибли. «Я про себя!» — объясняю соседу по палате. «Спать не даешь, контуженный! Спаси, сохрани еще терпимо! Но крики, огонь, выстрел!» Раненый качает головой и ковыляет из палаты на лестницу покурить. Когда он возвращается, я подзываю его. «Друг, выручи! Телефон есть! Мне позвонить надо!» ты ж ни хрена не помнишь мой телефон разбит и я действительно не помню ни одного номера даже телефон мамы вышибла из памяти я показываю бойцу заявление в загс где записано имя девушки ее адрес и телефон один сохранился Злата солнцева невеста мне хочется в это верить и я киваю боец решает Перед завтраком дам, а то наших разбудишь и невесту свою напугаешь. Но соседи по палате уже проснулись. Меня поддерживают. Дай контуженному позвонить. Пусть с девкой погутарит, они с минометом. И на громкую поставь. В моей руке телефон. Набираю номер Златы. Жду. В палате тишина. Все прислушиваются. Обычные ценности мирной жизни особенно остро познаются после воскрешения на больничной койке. В течение месяцев службы я не решался звонить Злате. В ночь расставания я добился физической близости с желанной девушкой, но плотская радость оказалась сиюминутной. Насилие, подобно взрыву, обожгло нас, отбросило друг от друга. И разделила преградой. С моей стороны завеса стыда, С ее презрения. В окопах и блиндажах Я прислушивался к разговорам чеха с сестрой, И Шмель запросто рассказывал Злате О героических буднях. Обо мне Злата не спрашивала, Вычеркнула из жизни. Я накручивал себя самоуничтожительной мыслью, Если погибну только я, ей станет лучше. Но случилось ровно наоборот. Долгие гудки в телефоне прерывает долгожданный голос. — Да, слушаю! Злата говорит отчетливо и громко, чтобы перекрыть шум железной дороги. Проводница в рейсе, догадываюсь я, и бодро кричу. — Злата, это я, Кит! — Кто? «Никита Данилин!» После долгой паузы я слышу изумление вместо радости. «Ты жив?» «А Денис?» «Я жив! Я в больнице в Луганске!» «Мне сообщили о гибели брата. Звонила Денису. Нет связи. Я думала, все погибли. Что с Денисом?» Злата второй раз спрашивает о Денисе Шмелеве, не интересуясь моим состоянием. — Злата, Дениса больше нет. Нас накрыло снарядами. Меня тоже крепко зацепило. Не сразу очнулся. — Ты жив, а Дениса нет, Антона нет. Потерянно лепечет Злата и переходит на громкие упреки. — Почему выжил только ты? Вопрос в лоб. Она словно чувствует свою вину, а мне нечего ответить. Не помню. Я контуженный. Жалкое оправдание. Я командир и отвечаю за жизнь подчиненных. Если я выжил, а они нет, значит, я виновен. Друзья погибли из-за меня. Злато сыплет справедливые обвинения. Ты уцелел, как тогда в ночном клубе. Сам без синяка и царапины, а они пострадали. Ты в стороне, а они в пекло. Ты трус, а парни — герои. Нет, в смысле, они герои, но я не трус. Не герой уж точно. Ты, ты! Я слышу ее плач и прикрываю телефон. Я знаю, что она вспомнила. Перед глазами... Будка машиниста, плачущая девушка на полу, и я, грубый, жестокий, самодовольный насильник. Какой же я идиот! Злата, я приеду и все объясню. Не приезжай! Я не хочу тебя видеть! Я теперь другой. А я хочу прежних Дениса и Антона! Злата истерит и в любой момент бросит трубку. Я тороплюсь. скажи моей маме что я в порядке почти вылечился жаль только память отшибла но тебя вспомнил первой я считаю сказанное комплиментом и жду реакции златы теперь забудь бросает она в трубке отбой я в центре внимания нашей палаты озираюсь и выдавливаю растерянную улыбку в ответ Понимающее сочувствие. И без громкой связи все слышали разговор. Подколок не последовало, и на том спасибо.